Эпизод второй. Где-то страна, в которой пища сама приходит на стол. Из древли сурово была Норгар, а мытая волнующимся морем, увенчанная горами, прорезанная каменными расщелинами фьордов, были в ней стремительные реки и клокочущие водопады. Были обильные дичь у леса, были цветущие горные пастбища и ночные сполохи в провалах зимнего неба. Только одного не было почти совсем — пахотной земли. Чтобы собрать урожай, за полями ухаживали точно за больными детьми. Очищали от камней, унавоживали, сдабривали толчеными ракушками и яичной скорлупой, но пашня оставалась скудна. Море, вплотную подступавшее едва не к каждому жилому двору, часто оказывалось щедрее земли. В зеленой морской глубине косяками ходила жирная сельдь, а за сельдию с разинутыми ртами следовали киты, и случалось, что скот дотягивал до новой травы, питаясь рыбьими головами. Вот и стоял в каждом дворе просторный корабельный сарай, а в сараях дремали на катках дубовые корабли. И было так. Однажды выбитые градом поля не отдали обратно даже того, что было посеяно. Разгневанный морской хозяин отогнал от берегов рыбьи стада, оскудело пастбище, и у коров пропало молоко. А дети рождались. Самого первого викинга отправил в море голод. Кто придумал снарядить корабль и уйти искать страну, где коровы доятся сметаной, а треска ловится и летом, и зимой? Сыскался крепкий хозяин, выставил морскую ладью, боящуюся бурь. Вооружились и сели в нее отчаянные парни и пустились вдоль побережья на юг. Брали на берегах скот и зерно, платили, когда серебром, а когда собственной кровью, и вернулись возмужавшие, украшенные рубцами, пропахшие солью лебедины дороги, привезли ясные припасы на зиму и украшения подругам. И пленников трелей работать в хозяйстве развесили по стенам истеченные щиты и мечи, зазубренные в схватках, и поставили у дорог памятные камни в честь друзей, которым возвратиться не довелось. А потом выросли дети тех, первых, и стали отправляться на добычу не только в голодные, но и в сытые годы. А потом и у них выросли свои дети, и мирных богов земледелия возглавил одноглазый Один, покровитель воинов и войны. Все дальше от родных берегов заплывали драконоголовые корабли. Соседи южане совсем нетрусливые люди только молились. Дракары разваливали форштевнями волны. Каждого вождя окружал хирд, крепко сколоченная дружина. За вождя и друг за друга хирдманы стояли насмерть, таков был их закон, и этот закон приносил им победу. Они высаживались на берег и учиняли такое, что уцелевшие жители долго потом вскрикивали во сне и уходили обратно, на север, к прекрасной и суровой родной земле. Там ждал теплый длинный дом с заградой в знакомом фьорде и заботливые матери, и ласковые жены, и любопытные восторженно голдящие дети. Четверо сыновей было у старого олова кормщика: Бьорн, Гуннер, Гудрюд и Сигурд. Двое средних ждали на берегу. Бьорн с Сигурдом, самый старший и самый младший, сопровождали отца. Суровый, бородатый Бьорн сидел на высоком сиденье у рулевого весла. Драконий хвост, венчающий корму, поднимался над его головой. Боевая ладья слушалась его не хуже, чем самого Олова. Но разглядел чужака не он. Сигурд, белоголовый крепыш и Витга, сын Хевдинга, одновременно вытянули руки. Корабль! Девчонка, найденная на острове, сидела рядом с Хельги на дубовой скамье, третьей спереди по правому борту. Брызги летели щедро, но Хельги дал ей свою куртку, сшитую из промасленной кожи и кожаную же шапку. Такая одежда не пропускает ни сырости, ни ветра. В ней тепло. Дракар шел на веслах. Полосатый парус хорош в дальнем походе, но в бою, когда враг вот-вот будет настигнут, сподручнее грести. Хельги молча работал длинным веслом. Его руки привычно лежали над полированной ладонями рукояти, ширококосные, могучие пальцы, что железные прутья. Он назвал ее «Астейнки». Дома ее звали Звениславкой, целых шестнадцать лет — До тех самых пор, покуда не сапали ее вечером в лесу недобрые гости, свои же словени, да не впихнули в мешок, да не свезли в город Ладогу на торг, да не продали за пригоршню серебра немцам саксам из далекой Рейнской земли. Хельги ей сказал, «Начнется бой, спрячешься под скамью». Северную речь Звениславка разумела без труда. Зимой приезжал к ним в Кременец свейский гость, и жил, хворый, у князя в доме до самой весны. Она с тем гостем под конец объяснялась, вовсе свободно. Ни у кого так-то не выходила, даже у молодого князя. А уж на что князь Семен был дохитер, да хитер. Иные ей тогда завидовали. На что тебе, девка, чужеплеменная эта речь? Не иначе за море варяжское с купцами разбежалась. А сама она, глупая зная, только радовалась, что и со свеем по-свейски и с хазарином по-хазарски, и с булгарином на его языке, и с мирянином из лесу пришедшим. Кто же ведал, что оно так повернется? Чужак так и не сумел уйти от погони. Пузатый и медлительный он не мог соперничать с северным кораблем. Тот летел над водой, словно крылатый зверь, по поживу, скалился на форштевне зубастый дракон. Тридцать два весла размеренно взлетали и падали... Расстояние уменьшалось. Чужой корабль был немецким. Звениславка отчетливо видела стоящих у борта. Многие уже надели на себя кожаные брони и круглые шлемы. Взяли в руки мечи. Эти люди были опытны и знали, викинги навряд ли станут спрашивать, что новенького слышно. Потом Драккар догнал купца и пошел рядом, держась на некотором расстоянии. Хальгрим Хёвдинг приложил ладони к рту. — Я Хальгрим, сын Виглов, Ворона, из Торсфьорда! — полетел над морем его голос. — А вы кто такие? И куда идете? Голос у него был низкий, навечно охрипший от ветра. Его наверняка слышали на другом корабле, но ответа не последовало. Сын Ворона выждал некоторое время и сказал. — Я предлагаю вам выбор! — Можете сесть в лодку и добираться до берега, если вам повезет. Или защищайте себя и корабль. Это была обычай, и обещание оставить жизнь нарушалось редко. Но немцы не поверили. С кормы купца взвелась одинокая стрела, ветер остановил ее на середине пути, и она бессиленно упала в воду. Викинги засмеялись. Хальгрим кивнул Бьорну Оловсену, и тот слегка повернул руль. Быстрее заходили в грибных люках сосновые весла. Воины, незанятые гребли, разбирали висевшие по борту щиты, надевали железные шлемы, толстые куртки, обшитые железными чешуями. Открыли под палубой дубовый сундук, и длинные мечи поплыли из рук в руки каждый к своему владельцу. Кальгрим Хевдинг встал на носу возле дракона и раскачал в руке тяжелое копье. Он посвятит его Одину метнув во врага. Так начинали бой могучие предки, и это приносило удачу. Тяжелые копья мало подходят для того, чтобы их метать. Их украшают узорчатым серебром и в сражении не выпускают из рук. Но доброго воина любое оружие слушается беспрекословно. Широкий наконечник со стуком вошел в окованный щит, и немца опрокинуло навзничь. Проревел над морем боевой рок, и с дракара посыпались стрелы. — Я же сказал тебе, прячься, — проворчал Хельги недовольно. Звениславка нырнула под скамью. Обитый медью форштевень ударил во вражеский борт. Затрещало крепкое дерево, иные из немцев, не устояв, повалились на палубу. Якоря и багры вцепились и потащили корабли друг к другу. Стрелы били в упор. Защитники корабля выставили перед собой копья, но это была отвага конца. Халгрим первым перескочил через борт, занося над головой меч.